Слова 27. Пленум опус aleae Труд, полный риска по латыни. Расскажите мне, дитя, об этих детках, которые резвились в доме, куда вас внесли бедный мальчик после вашего ужасного падения, начала Мария, когда они вышли на луг. «О, это падение, Гарри. Я думала, что умру, когда увидела, что случилось». «Но не нужно так прижимать мой локоть. Вы ведь знаете, что я для вас ничего не значу». «Это самые лучшие, самые добрые, самые милые люди на свете!» – воскликнул мистер Уоррентон. Миссис Ламберт была подругой моей матери, когда она училась в Европе. Полковник Ламберт – благороднейший джентльмен, и где только он не служил. Он воевал в Шотландии под командой его высочества и во Фландрии, и на Минорке». «Родные отец и мать не могли бы жене обо мне заботиться. Как мне вы выразить им мою благодарность? Я хотел бы сделать им подарок. Я должен сделать им подарок», — объявил Гарри, сунув руку в карман, где покоились хрустящие трофеи, отобранные у Морриса и Марча. «Мы можем зайти в игрушечную лавку и купить две куклы для детей», — сказала леди Мария. «Вы обидите родителей, если предложите им плату за их доброту». «Куклы для Тео и Эстер, неужели вам все женщины моложе сорока лет кажутся маленькими детьми, Мария? Локоть подруга Гарри, быть может, дрогнул чуть-чуть?» «Поверьте, мисс Эстер совсем не считает себя ребенком, а мисс Тео старшей сестры. Они знают множество языков, и они прочли уж не знаю, сколько книг, целые груды. Они играют на клавесине прелестно поют, а Тео сочиняет и поют собственные песни. Неужели...» Но я их почти не видела, они мне показались совсем девчонками. У них очень детский вид. Мне и в голову не пришло, что они наделены всеми этими совершенствами. Поистине новое чудо света. Ну вот, вы, женщины, всегда так. Дома, если мне или Джорджу случалось похвалить какую-нибудь женщину, мисс Эсмон да и Маунтин тоже непременно начинали выискивать в ней недостатки, воскликнул Гарри. «Право, я не способна находить недостатки в тех, кто был добр к вам, мистер Уоррентон, вздохнула Мария. Но ведь вы не будете сердиться на меня, если я и питала к ним зависть потому, что они могли ухаживать за вами, когда вы были ранены и больны, а я... Я должна была покинуть вас». Дрожайшая, добрейшая Мария. Нет, Гарри, я не дрожайшая и не добрейшая, и вам незачем, сэр, оказывать мне столь пылкие знаки внимания. Взгляните, он идет, ваш негр, с дюжиной других ливрейных бестий. Мерзкие создания напьются в чайном павильоне по образу и подобию своих господ. Этот ужасный мистер Моррис был совсем пьян, когда я подошла к вам и так вас напугала. Я только что выиграл у них обоих большой пари. Что вам подарить, дорогая кузина?» И Гарри рассказал о своих недавних славных победах. Он был в превосходном настроении, он смеялся и немножко хвастал. «Ради чести Виргиния я решил им показать, что такое настоящие прыжки», — сказал он. «Мне бы только поупражняться, и я смогу прыгнуть еще фута на два дальше». Мария была довольна победами своего молодого рыцаря. «Ну, берегитесь карточной игры, дитя», — сказала она. «Вы ведь знаете, что карты погубили нашу семью. Мой брат Каслвуд, Уилл, наш бедный отец, наша тетушка, даже леди Каслвуд, все они стали жертвами азарта. А лорд Марч ужасный игрок и самый удачливый среди всех молодых аристократов». «Ну, я не побоюсь его, да и его приятеля, мистер Джека Морриса тоже», ответил Гарри вновь, нащупывая восхитительные банкноты. «А во что играют у тетушки Бернштейн?» «Кримбетш, Бостон, что Вист, Пикет, Кадриль. Меня не пугает ни одна из этих игр. Часы бьют уже семь. Вам не терпится скорее сесть за игру», — сказала печальная Мария. «Вы скучаете, гуляя с вашей бедной кузиной. А еще недавно вам это нравилось». «Молодость — это молодость кузина!» — воскликнул мистер Гарри, скидывая голову. «Молодому человеку надо повеселиться». И он гордо зашагал рядом со своей спутницей, уверенный в себе, счастливый, полный предвкушения всяческих удовольствий. Еще недавно ему действительно нравилось гулять с ней, только вчера ему нравилось общество Тео, Эстер и добрые миссис Ламберт, но его манили также удовольствие, жизнь, веселье, желание блистать и покорять, и он, подобно многим другим юношам, жадно подносил губам чашу, не заботясь, какой головной болью придется ему расплачиваться за это поутру». Пока они с леди Марией беседовали, на открытой оркестровой эстраде у променада повизгивали и пели скрипки, настраиваемые перед обычным вечерним концертом. Мария знала, что тетушка уже проснулась, и ей пора возвращаться под иго рабства. Гарри не расспрашивал ее про это рабство, хотя мог бы про него догадаться, потрудись он хоть немного задуматься. Он нисколько не жалел свою кузину, он просто о ней не думал. А ведь когда с ним приключилась беда, она страдала гораздо более жестоко, чем он. И она все время о нем думала, хотя и скрывала это за лицемерными улыбками, как в обычае у ее пола. «Я полагаю, дрожайшая мисс Гранди, вы считаете ее старой дурой? Неужели же вы думаете, что волосы под дурацким колпаком обязательно должны быть черными или каштановыми, а не седыми?» Будьте снисходительны к Фреденес, юношеским проказам наших зрелых лет. О, вы, менярва среди женщин. Ну, может быть, вы так добродетельны и мудры, что вовсе не читаете романов? А я знаю одно. Пора безумств наступает не только весной, но иногда и осенью. И я убедился из наблюдений над собой и ближними, что цветы и страсти продолжают заманчиво цвести до самых последних дней года. Подобно светским родителям, торопящимся отослать на покой непоседливого ребенка, чтобы поскорее отбыть названный вечер, госпожа Бернштейн и ее присные уложили солнце в постель еще засветло, задернули занавески, занялись своими картами, и свечами, своим чаем, негусом и прочими напитками и закусками. Один порт за другим доставлял к дверям баронезы более или менее накрашенных дам в мушках и порче. Туда же явились джентльмены в парадных одеяниях. Звезда мистера Польница была самой большой, а его кафтан — самым раззолоченным. Гостиный баронессы, лорд Марч и Раглен был совсем не похож на того молодого человека, с которым Гарри познакомился в белом коне. Гладкий каштановый паричок уступил место напудренному серой пудрой пышному парику с кошельком, а курткой, куртка и кожаные штаны щегольскому французскому костюму. Мистер Джек Моррис явился в точно таком же парике и в платье с той же материи и почти того же покроя, что у его сиятельства. Мистер Вулф также был здесь, ибо он сопровождал красавицу мисс Лоутер и ее тетушку, большую любительницу карт. Когда в гостиную вошла леди Мария Эсмонт, ее облик решительно опровергал то, что говорила о ней госпожа Бернштейн. Формы ее были и платье отнюдь этого не скрывало». Ее шейка от природы чрезвычайно белая казалась совсем белоснежной от обвивавшей ее черной гофрированной ленты с драгоценной застежкой. Румянец на ее щеках был не ярче, чем у всех остальных дам, чьи розы совершенно открыто покупались в парфюмерных лавках. Одна-две искусно позаженных мушки должны были еще усилить ее чары. Обручи ее юбки нисколько не превосходил шириной железные приспособления, которыми обвешиваются дамы наших дней. И мы должны сказать, что ее наряд, хотя и нелепый, кое в чем в целом был очень приятен для глаза. Предположим, что наши дамы начнут носить браслеты на щиколотках и кольца в носу. Думаю, мы не станем посмеиваться над этими украшениями, вовсе их не осуждая, а влюбленные будут спокойно приподнимать кольцо, чтобы открыть себе доступ к розовым губкам под ним».